При раздаче пищи, миска баланды на обед, по утрам кипяток и пайка, творилось невообразимое. Хоть и были мы все разбиты на какие-то сотни с бригадирами и коптерами, но наступал час, и вся пересылка стекалась к раздаточной. Навести порядок не могли никакие окрики и матюги. Охрана ни во что не вмешивалась. Следила, чтобы не подходили ближе положенного к зоне. До дважды в день выстраивала всех на поверку. Была и какая-то иерархия из зэков, но я в ней не разобрался. Меня привезли в Котлас в солнечный погожий день, что отчасти скрасило первое впечатление, да и ничем после кемперпункта не мог поразить меня вид вышек, огороженного проволокой пустыря, темных строений посередине. Но вот теснота и бестолочь насторожили. Пробыть здесь я мог неопределенно долго. Недобрая слава о котласской пересылке утвердилась прочно, И надо было изыскивать, как не дать себя подмять здешним условиям. Еще в теплушке мы, несколько человек, друг к другу присматривавшихся, условились на всякий случай держаться вместе и не давать себя в обиду. Подбирались по внешним приметам. Кто покрепче да поэнергичнее, не трусит, внушает доверие. Ищущих, как на чужом горбу в рай въехать, и всякую уголовную дрянь браковали. Избилось нас около пятнадцати человек. Меня поставили старшим, как-никак третий срок, знаю все ходы-выходы, да и кулаки на длинных рычагах, дай Боже. И мы артельно вперлись в барак, выбрали себе более-менее свободный участок, самочинно раздвинули его границы, деликатно, разумеется, действовали в пределах своих самозванных прав, и учредили караульную службу. Пятеро отдыхают, пятерка сторожит, остальные гуляют, добывают сведения, получают, что можно издовольствия. Все мы были с увесистыми сидорами. Мне уже к поезду напоследок Ксения Пескановская и Игорек, чудом дознавшиеся о от дне отправки, принесли изрядный мешок с сухарями, сахаром, салом, теплой одеждой и обувью. Словом, я был огражден от голода, прочно обут, тепло одет, и мне было за что бороться, как, впрочем, и остальным членам нашей дружины по самообороне. Приближалась осень с ненастьями и холодами. Я Помнил сыпняк на соловках и искал, как вырваться отсюда, пока не начнутся эпидемии с доходиловкой в карантинах. Начальник пересылки, к которому я пробрался, не стал со мной разговаривать, для порядка облаял, а потом стал истерически кричать, что он один, а нас как саранчи, и все с него спрашивают. Был он взъерошен и задерган так, что по-человечески заслуживал сочувствия. Готовый козел отпущения. При очередной грызне в верхах будут искать виновных, в упущениях, повлекших за собой то ли мор, то ли протесты, еще что-нибудь, чтобы одних халуев заменить другими своими ставленниками. Помог мне фельдшер пересылки, по поволжский немец, которому я часто заходил в его амбулаторию, отгороженную в бараке тесную конуру с топчаном, табуретом и столиком, накрытым грязной салфеткой. Он раздавал порошки соды, совал пациентам подмышку шершавой от грязи градусник. и, в общем, резонно объявлял всех здоровыми, раз не было ни лекарства, ни возможности положить в крохотную больничку, набитую до конька. Медикус мой был рад звукам родной речи, рассказывал про своих фраунд, киндерн, как было чисто и превосходно в больнице колонии, потом уже, пожимая плечами и недоумевая — этого я в толк не возьму, непостижимо — делился подробностями своего дела — заключившегося десятилетним лагерным сроком. Все это было ему в диво, не укладывалось в его голове, настроенной на немецких представлениях о законе и порядке, и он выразительно разводил руками «Этого я в толк не возьму», — говорил он по-немецки.